Глава 6. Пересмотривая образ жизни. Если кник нет, тогда мне просто следовало сделать их самой. Моё настроение улучшилось после того, как я пришла к такому выводу, но, к сожалению, дома не нашлось бумаги. Я убедилась в этом ещё когда искала книги. Другими словами, мне сначала нужно было купить бумагу, но я не знала, где она продаётся. И, разумеется, в этом городе не было ни магазинов в шаговой доступности, ни универмагов, ни супермаркетов, ни магазинов канцелярских товаров. Так да где же могут продавать бумагу? Поскольку мужчина средних лет из ломбарда сказал, что каждую книгу требовалось переписывать вручную, то вполне возможно, что где-то продавались книги... из чистыми листами бумаги. Но только где? Возможно, есть магазин, который продаёт только бумагу. Если бы я была в Японии, то могла бы связать листы бумаги для скрепчивателя или писать в тетради, а хыли скрепить вместе бумагу для ксерокса. Ну или придумать любое количество идей, позволяющих быстро сделать свои самодельные книги. Однако в этом мире всё было не так просто. В моём доме просто не было бумаги, а потому чтобы сделать книги, мне сначала придётся её найти. Пока эти мысли носились в моей голове, мы вернулись домой, и, по совпадению, Тули тоже только что вернулась из леса. Похоже, она ходила за дровами, орехами, грибами и различными травами, которые мы могли бы использовать в качестве приправ к мясу. «Хей, Тули, что ты нашла? Дай посмотреть, дай посмотреть!» Я заглянула в коробку с добычей Тули и вскоре нашла одну из вещей, которую искала. Она принесла несколько похожих на авокадо-фруктов, которые я уже находила, когда обыскивала дом. Я видела, как мама давила из них масло, а потому точно знала, что смогу и сама его найти. получить. Ах, ты. Можно мне один из них? Туля, на секунду задумалась над моей просьбой, прежде чем ответить. А э, хочешь мирил? Ну, ладно, могу дать тебе пару штук, сказала она, после чего передала мне два фрукта. Спасибо, Туля. Я тёрла щекой мирил, пока направлялась в кладовую, чтобы схватить молоток. С этим я смогу сделать шампунь. Взволнованная я ударила по нему молотком. С громким хлопанием Мирилл разлетелся на куски, разбрызгивая сок на меня и следящую за мной с любопытством Тули. Эй, Майн, зачем ты так сделала? Тули натянута улыбалась и даже не думала вытирать сок с лица. Взгляд её стал ледяным. Я немного дёрнулась в страхе перед её очевидным гневом. Ох, нехорошо, Тули выглядит очень и очень рассерженной. Эм, Тули, видишь ли, эм... Понимаешь, я хотела получить масло. Таким способом масло из фруктов не получают. Да что с тобой? Вот же. Я такая бесполезная, потому что не знаю правильного метода. Маинна в своих воспоминаниях всегда отворачивалась, когда Тули пыталась её чему-то научить. Всё, что она говорила, оказалось настолько искажённым, что я просто не могла этого понять. Маин явно сильно завидовала Туле, которая была здорова, энергична и способна делать всё, что сама Маин не могла. Слишком много воспоминаний о ней было о похоронах в её мыслях о несправедливости, и это сделало меня весьма любезной и не похожей на неё. И хочу сказать, что Тулия замечательная старшая сестра. Она хорошо заботится обо мне и учит меня, если я что-то делаю неправильно, даже если сама злится. Я начала убирать разлетевшиеся мерил, пока Тули отчитывала меня, но прежде чем я закончила, от колодца пришла мама и стала красной от гнева, увидев какой беспорядок ученён на стенах. То есть, получается, ей наплевать на пол, каким бы грязным он не был, но она о стенах заботится. Вот так я узнала, что на самом деле никто не заботился о грязи или саже. Однако фруктовые соки разъедают древесину стен, причиняя ей вред, что является большой проблемой. Закончив уборку, я переводила взгляд между разбитым мерилом, мамой и Тулей. Я хотела получить масло как можно скорее, но не была уверена, стоит ли мне обращаться за помощью к маме или Туле. Если сомневаешься, то следует подойти к тому, кто меня позвал. И посему я укратко прошептала Туле: "Эй, Туля, как получить масло из фруктов? Ты и научишь меня?" "Мама, могу я на Майн. Несмотря на то, что я не хотела привлекать внимание, Тули громко вздохнула и позвала маму. Что ж, кто знает, что она ещё устроит, если ты её не научишь, так что да, научи её, сказала мама, указывая на кладовую. Честно говоря, я даже не думала, что меня могут обвинить в том, что я потерпела неудачу в деле, которому меня никогда не учили. Если бы воспоминания Майн были лучше, я бы не допустила таких ошибок, как это. Я последовала за Тули в кладовую, чтобы она научила меня. Все инструменты для получения масла хранились в кладовой, и по сему я последовала туда за Тули, чтобы она научила меня. Фруктовые соки и масло будут просачиваться на наш стол, а так как это дерево отдавить на нём нельзя. В первую очередь, ты должна установить эту металлическую подставку. Начни с того, что положи на неё ткань, затем в эту ткань заверни фрукты. Если этого не сделать, то масло будет разбрызгиваться повсюду. Но так как большую часть мирило можно съесть, мы обычно получаем масло из ядра после употребления влечения остального. Я научу тебя как добывать масло после того, как мы достанем семена. Я понимаю, почему ты хочешь использовать для получения масла только ядра, но я не знаю, сколько масла может мне понадобиться, и к тому же я не могу так долго ждать. Поэтому я получу масло и из остальной части мерила. Сделав такое заявление, я завернула мерил в ткань в соответствии с инструкциями и начала бить молотком по металлической подставке. Молоток был настолько тяжелым, что я едва могла его поднять. Но после непродолжительной тяжелой работы, я наконец-то почувствовала, как фрукты постепенно измельчаются. Ух ты, может быть я удивительна? Вот как это делается, хе-хе. Её желудочная ткань, чтобы выдавить масло, изба с большим энтузиазмом принялась её скручивать. Тёмное пятно распространилось по всей ткани, но на этом всё. Капля масла выдавилась сквозь нее, но похоже, что у меня не было и шанса получить столько масла, сколько мне нужно. «Майн, этого недостаточно. Ты плохо целишься, ты не бьешь достаточно сильно, а твоя шатающаяся поза совершенно ужасна. Ты раздавила фрукты, но семена все еще не раздроблены». Я старалась изо всех сил, но этого было недостаточно. «Тули!» С мольбой протянула я, смотря на Тули и ища помощи. После вздоха раздражения она взяла у меня молоток, крепко его сжала и высоко подняла. С каждым тяжёлым ударом фрукты и семена дробились намного быстрее и тщательнее, чем когда их била я. Если бы папа был тут, он бы не использовал молоток. Папа может использовать специальные гири, но они слишком тяжёлые для нас, поэтому нам нужно разбивать фрукты по кусочкам вот так. Видимо, мальчики занимаются ручным трудом по мере взросления, так что они не могут поднимать такие тяжести. Однако я не могу, так что я должна была разбить эти семена один за другим с помощью молотка. Как только семя полностью раздавлено, ты просто отжимаешь ткань таким образом и У меня ткань лишь становилась влажной, но как только Туля начала сжимать, масло постепенно начало капать в маленькую миску внизу. Я чувствовала, как моё уважение к Туле тройкратно возрастает, пока я наблюдала, как увеличивается количество масла. Невероятно! Туля, ты потрясающая! Спасибо. Помни, что нужно прибирать за собой после того, как закончишь, так что, Майн, давай убираться. Честно говоря, я не знаю, что она имела в виду под уборкой. Увидев, как я растерянно барахтаюсь, Туля покачала головой и начала показывать мне, что нужно делать. Ах, она действительно любит ботится о людях, подумала я, убирая инструменты. Закончив уборку, я заглянула в миску с густым белым маслом и глубоко вдохнула. Чем сильнее аромат, тем лучше будет шампунь. "Эй, Тулия, могу я взять немного травы, чтобы лучше пахло? Только немного, хорошо?" "Хорошо." С разрешения Тули я достала некоторые травы из её корзины и нюхала их одну за другой, выбирая лучшие и растирая их между пальцами над чашей. Если бы я могла передать их аромат маслу, то, думаю, шампунь стал бы великолепно пахнуть. Как только запах перейдёт, нужно добавить немного соли. Я уже начала думать о том, как лучше приготовить шампунь, когда заметила, что Тули вдруг взяла миску с маслом и понесла её туда, где мама готовила обед. Тули! Нет, не надо! Что ты делаешь? Я поспешно выхватила у неё миску с маслом и села на корточки, прикрыв её с собой. Тули. увидев это, положила руки на бёдра. Она явно была зла. Оно ведь испортится, если мы быстро его не съедим. Масло станет неприятным на вкус, если слишком сильно пропитается запахом травы. Ты не можешь съесть его. Я планировала делать из него шампунь, а потом не собиралась позволять его съесть. Не важно, что сказала Тули, мне нужен был шампунь. Я слишком долго страдала из-за грязных волос. Майн, Тули ходила и сама все это собирала. Не будь эгоисткой. Мама тоже на меня разозлилась, но я получила разрешение Тули на мерилы травы, и поэтому они были моими. Они больше не были ее, они были именно моими, и я «Я не эгоистка, она мне их отдала!» Я покачала головой и приготовилась защищать свое масло до самой смерти. Моя голова настолько зудела, что я больше не могла этого выносить, и прямо передо мной был способ сделать шампунь. Ничто не встанет между ним и мною. Как будто чувствуя, что я не собираюсь сдаваться несмотря ни на что, они обе раздраженно вздохнули и отвернулись. Защитив масла, я выдохнула от облегчения и добавила в него щепотку соли. После этого замена для шампуня, похожая на ту, что я когда-то делала со своей прежней мамой, когда она увлекалась естественной жизнью, была завершена. «Мама, а можно мне немного горячей воды?» Я постелила водонепроницаемую ткань, обычно используемую во время купания, и поставила на нее миску с маслом. После этого я отнесла ведерко маме. Я каждый день просила немного горячей воды, которую она кипятила к ужину. Она кивнула и наполнила ведерко, которое я затем поставила поверх водонепроницаемой ткани. Я протянула руку, собираясь начать мыть голову, но в последний момент остановилась. Я поняла, что не смогу, как обычно, ополоснуть волосы после мытья шампунем, поскольку у меня есть только одно ведро. «Хм, и как же я должна это сделать?» думаю, что стоит попробовать сначала его разбавить Мой единственный выбор разбавлять шампунь до тех пор, пока часть его не останется на моих волосах. Я вылила немного самодельного шампуня в ведро и размешала его. Маин, что ты делаешь? Э? Волосы мои. Тули выглядела совершенно сбитой с толку, но учитывая то, что я ни разу не видела, чтобы кто-то из них пользовался шампунем с тех пор, как я здесь оказалась, можно было предположить, что мытьё волос не считается чем-то естественным для этого мира. То есть, Тули не поняла бы, что бы я ей ни сказала. Вместо этого я просто показала ей, что делаю. Как говорится, лучше один раз увидеть. Видеть. Я вытащила свою шпильку, окунула волосы в ведро и начала их мыть. Я потёрла волосы в воде и несколько раз приснула на голову, чтобы смочить корни. Затем я стала аккуратно массировать кожу головы. Мои руки были короткими и слабыми, что доставляло неудобство, но даже так я повторяла движения, пока не была полностью удовлетворена. Затем я отжала воду из волос и вытерла голову тканью, которую можно было назвать полотенцем только на словах. Вытерев голову несколько раз, чтобы избавиться от остатков шампуня, я расчесала волосы. Раньше мои волосы со выглядели почти чёрными от грязи, но теперь стали гораздо ближе к своему первоначальному тёмно-синему цвету. Ух ты, они и вправду замечательно выглядят. Я провела пальцами по волосам и понюхала. Запах немного напоминал жасмин. Моя жизнь до недавнего времени заключалась в том, чтобы жить среди запахов тела, зловония пота и грязи. Сам факт обоняния чего-то другого, кроме собственной вони, сделал меня намного счастливее. Миссия успешно завершена. А? Майн, твои волосы теперь такие красивые и тёмно-синие, прямо как ночное небо, а глаза у тебя словно луны. Хм, похоже, что мои глаза золотые или жёлтые. Сделала я для себя вывод. Теперь, зная цвет своих глаз, я посмотрела в синие глаза Тулии и слегка задумалась о наследственной генетике. Однако тут же решила, что это будет лишь бесполезной тратой времени. Майн, что это? Хм, это просто универсальный шампунь. Ты же хочешь попробовать? Здесь хватит для нас обеих, сказала я, заметив любопытный взгляд Тулии. и указала ей на ведро. Мы обе спали в одной постели, а потому было бы лучше, если бы мы обе стали чистыми. Кроме того, ее красивое лицо непростительно скрывалось под всей этой грязью. Я желала, чтобы Тули стала чистой, и, возможно, это сподвигло бы ее делать для нас больше шампуня. Тули, ты так, то собирала мерил и травы, так что не беспокойся. Ты даже выжила для меня масло. Мое убеждение сработало, и Тули, ярко улыбнувшись, стала расплетать косу. Должно быть, она все это время следила за мной, так как сразу же погрузила волосы в ведро и начала мыть. их так же, как я. А она пропускает некоторые участки. Я засунула руку в ведро и набрала немного горячей воды, чтобы полить туда, где Тули пропустила. Чисто, чисто, пусть все будет чисто. Тули, я думаю, вполне достаточно. Я протянула ей тряпку, и она несколько раз вытерла ею голову, а затем расчесала волосы. Ее бирюзовые волосы стали очень шелковистыми. Они у нее и так были волнистыми от природы, так что теперь струились, словно после заливки в салоне, а свет создавал ангельский орел на макушке. По сути, Её привлекательность умножилась в одно мгновение. "Ох ты, твои волосы теперь очень красивые, и ты хорошо пахнешь. Мм, милые девочки заслуживают того, чтобы быть красивыми и чистыми", похвалила я Тули и удовлетворённо кивнула, смотря на то, как она расчёсывает волосы. У нас было недостаточно шампуня, чтобы мыть волосы каждый день, но, возможно, теперь я всё же могла бы мыть наши волосы раз в несколько дней, чтобы поддерживать их в чистоте. Я стала всё убирать, так как мы обе закончили, но мама бросилась вперёд, выкрикнув: "Подождите!", после чего тоже воспользовалась импровизированным шампунем. В таком случае, я думаю, мама и Тури больше не будут возражать против того, чтобы я брала немного мерила для изготовления шампуня. Моя цель содержать свою семью в чистоте. Сегодня я уснула довольно от тем, что голова перестала чесаться. С тех пор, как я здесь появилась, первое, что предстало моим глазам после пробуждения это паутина. Я смогла стать чистой, и теперь хотела, чтобы то, что меня окружало, тоже стало чистым. Но как бы мне ни надоела грязь, убираться в комнате для меня оказалось чересчур сложной задачей. Лучшее, что я могла сделать со своим крошечным слабым телом это попытаться почистить собственную кровать. И раз уж папа взял выходной, я попросила его высушить на окне одеяло. Папа, когда одеяло высохнет, ты можешь убрать то паук Кино Паутина? Что мне такое? Он настолько привык к паутине, что даже не считал её за грязь. После нескольких тяжёлых размышлений, я слегка дёрнула папину штанину. Она страшная! Это была не ложь. И если бы я проснулась и увидела паука, висящего прямо над лицом, то наверняка так сильно бы закричала, что все присутствующие сочли бы это чем-то вроде завывания сирены. Сами мысли о подобном пугали меня. Чем раньше исчезнет эта опасная сеть, тем лучше. Мань, ты что, боишься пауков? Что ж, ладно, тогда папочка позаботится о паутине. Ура! Спасибо, папочка! Папа, я бы была очень рада, если бы ты и рядом прибрался. Ты ведь просто хочешь, чтобы все жуткие пауки исчезли, да? Положись на меня. Хорошо, потолок готов. Папа очистил потолок, устранив тем самым то единственное препятствие, с которым у меня действительно не было шансов справиться самой. А это означало, что отныне я должна была понемногу делать всё, что могла. Мама, где метла? Вон там. А зачем она тебе? Пролила что-то? Не, я хочу убрать нашу комнату. Эх, хорошо. Если это то, чего ты действительно хочешь, то попробуй. Я схватила метлу и на начала подметать пол в спальне. Вздох, поднялась пыль. Как человек, выросший в культуре, где никто не носил в доме обувь, мне тяжело было видеть пол в спальне настолько грязным, что грязь просто нельзя было не замечать. Я действительно хотела спать в чистой спальне, чего бы мне это ни стоило. Я продолжала подметать метлой вперёд-назад, толкая перед собой растущую кучу пыли. Само уборка не являлась большой проблемой, так как в нашем доме почти ничего не было. Мм, мне действительно нужно стать сильнее. Достаточно лишь слегка подмести, чтобы у меня закружилась голова. Я на время прекратила уборку, чтобы передохнуть. Хотя в таком случае, кто может знать, сколько времени всё это займёт и когда я уже наконец-то смогу жить в чистом доме. Подожди, Майн, зачем ты убираешь в спальне, если ты собираешься оставить кучу грязи на кухне? Тебе сперва нужно подмести спереди. Ох, Майн, ты выглядишь бледной. Мама заглянула в спальню, увидела кучу грязи, которую я вымила на кухню, и вздохнула. Затем она уложила меня в постель и сняла одеяло с окна, чтобы накрыть меня. "Я ценю твоё рвение, но тебе нужен отдых. Если пол снова испачкается, так зачем прямо сейчас беспокоиться о его уборке?" "Мама, именно поэтому мне нужно убраться прямо сейчас. Я должна разобраться с этим до того, как всё вернётся к тому, что было", ответила я ей, правда, а мысленно. Но несмотря на мою решимость, моё тело просто не выдержало. Я смирилась и каждый день неспешно выбирала всё, что могла. Я перекатилась на бок в постели и дотронулась до растрепавшихся волос, оказавшихся перед лицом. Теперь, когда волосы стали чистыми, мне следовало сосредоточиться на поисках бумаги.